Часть вторая. Такая моя жизнь в замке графа фон Веллен длилась около полумесяца. Причем к концу этого малого промежутка времени уже начал я ощущать весьма определенно тяготу своего положения и смутную жажду перемены, которая всегда управляла моей жизнью. Должно быть, в согласии с моими темными желаниями была и моя судьба, которой пора было вести меня к заключительным и страшным событиям, пережитой на истории. Когда однажды был я по своей должности за столом в комнате графа и выслушивал длинные его объяснения относительно расстояния сферы звезд от Солнца, внезапно в комнату вошел вестовой, которого впустили без предупреждения ввиду важности привезенного им письма то было известие от архиепископа Трирского Иоанна, что он предпринял поездку в монастырь святого Ульфа, где проявилась новая ересь, и что в ближайшую ночь намерен он провести в замке фон Велин. Граф с учтивыми словами отпустил посланца, но когда мы вновь остались вдвоем, пришлось мне выслушать целый поток жалоб и пений. «Увы мне», — говорил граф, — Кончилась моя свобода, когда я мог в волю услаждаться служением музам. Ах, почему я не простой поэт, не знающий других обязанностей, кроме жертв Аполлону, или не нищий ученый, знающий только свои книги?» При этом граф осыпал желчными обвинениями своего сюзерена, насмешливо сравнивая его с другим духовным князем, нашим благородным современником, архиепископом Магдебургским и Майнским Альбрехтом, которого выставил почти как образец человека. Особенно удручало графа, что он, имея звание советника, непременно должен был сопровождать архиепископа, по крайней мере, на протяжении нескольких дневных переходов, и тут же объявил, что мне придется ехать с ним, так как ни за что не хочет он прерывать свои работы над трактатом. Я, разумеется, согласился весьма охотно, потому что меня нисколько не привлекала мысль остаться в замке без графа, но я не подозревал в ту минуту, что эта поездка должна быть роковой, и что самое прибытие архиепископа Иоанна – лишь шахматный ход в руках судьбы, которая и князем курфюрстом империи играет как простой пешкой для достижения своих таинственных целей». В тот же час начались в замке приготовления для приема высокого гостя, и по всем коридорам и проходам заметались слуги и работницы, словно муравьи в потревоженном муравейнике. Я, конечно, нисколько не вмешивался в эту суетню и предпочел остаться в обычной для меня уединенности, так что даже когда на склоне дня второй вестовой известил, что поезд архиепископа приближается, не принял никакого участия в его встрече, и потому не могу описать ее подробностей. Правда, сидя в своей комнате, занимался я ребяческой игрой. По звукам, смутно доносившимся ко мне, старался угадывать, что именно совершается на дворе, у входа в большой зале, какие произносятся речи, чем прием сюзерена отличается от шутовского приема, оказанного доктору Фаусту, но эти праздные мечты не могут предъявлять никаких притязаний на внимание благосклонного читателя.